Глава десятая. Сейчас покажу, где у нас ванная, и найду что-нибудь сухое. Переоденешься, пока твое платье будет сохнуть. Я вытащил папку с документами и критически их осмотрел. Папка слегка намокла, но сами документы были в порядке. Вот и хорошо. Я положил ее на полку и посмотрел на Наталью. Она стояла, прислонившись к стене, и пыталась дрожащими пальцами расстегнуть пряжку на своих туфельках. Вода с ее платья капала на пол, образуя небольшую лужицу. На наши голоса из комнаты выглянула мать. Увидев незнакомую девушку, она нахмурилась и перевела свой вопросительный взгляд на меня. «Здравствуйте», — поздоровалась мать таким ледяным тоном, что мне даже поежиться захотелось. «Не знал, что мать так умеет. Обычно она всегда такая приветливая и заботливая, а тут...» Наталья, услышав голос матери, вздрогнула и обернулась. «Здравствуйте!» Она буквально застыла на месте с одной туфлей в руках. А вот выражение лица матери начало стремительно меняться. Суровая складка между бровями разгладилась. Взгляд ее скользнул по мне, по бледному лицу девушки, по ее промокшему насквозь платью, и на лице матери проявилось неподдельное беспокойство. «Я... я, наверное, не вовремя...» растерянно проговорила Наталья, оглядываясь на меня и делая неуверенный шаг к двери. Мам. «Это Наталья. Вы с ней виделись в училище после моей присяги?» «У нее случилась неприятность», — проговорил я, разворачивая девушку и взглядом показывая на туфлю. «Снимай вторую и проходи». «Да как-то неудобно». Мать, наблюдая за этой картиной, видимо, сделала какие-то выводы, потому что после слов девушки она всплеснула руками и шагнула к нам. Она приобняла Наталью за плечи и мягко, но настойчиво повела ее в ванную комнату. «А ну милочка, пойдем со мной в ванную». Согреешься для начала. Куда ты пойдешь в таком виде? Сейчас я тебе принесу сухую одежду. Все будет хорошо. Сережа, не стой столбом, поставь чайник. Я мысленно поблагодарил мать. У то наверняка лучше меня знает, как обращаться с расстроенной девушкой. Пока они скрылись в ванной, я пошел в свою комнату, чтобы, наконец, скинуть себе сырую одежду. По пути зашел на кухню и поставил на плиту чайник. Переодевшись, я вышел из комнаты и почти нос к носу столкнулся в коридоре с матерью. Она приложила палец к губам и жестом показала мне на дверь моей же комнаты. Пришлось вернуться. Мать плотно прикрыла за нами дверь и зашептала: Сережа, что случилось? Девочка вся на нервах и дрожит как осиновый лист. Делать было нечего. Нужно рассказать хотя бы суть проблемы. Не вдаваясь, в подробности в общих чертах я рассказал, что у Натальи случились неприятности на работе а до этого в семье. А вот и сдали нервы. Мать выслушала, покачала головой. «Ужас какой! Бедная девочка. Одной в Москве, без поддержки, сложно. Ладно, я с ней поговорю». Она вышла из комнаты, а вскоре из ванной, закутанная в мамин теплый махровый халат, вышла и Наталья. Мать тут же уволокла ее на кухню и усадила за стол, где уже стояли две дымящиеся чашки с чаем и выпечка. «Ты ела хоть сегодня?» Мать скептически посмотрела на Наталью, и сама себе ответила вряд ли». «Ну ничего, сейчас мы тебя чайком с малиновым вареньем напоим, чтобы не расхворалась». Наталья сначала отвечала односложно, сильно смущаясь, и казалось, вот-вот снова расплачется. Но мать не умолкала, и постепенно ее спокойный голос и забота делали свое дело. Плечи девушки распрямились, взгляд стал более осознанным. Она начала отвечать развернуто, проснулся и аппетит. Даже улыбка стала мелькать на ее лице в ответ на шутки матери. Я стоял в дверях, наблюдал за ними, и в очередной раз поражался тому, как моя мать очень тонко чувствует, как нужно повести разговор таким образом, чтобы расположить к себе человека и помочь ему позабыть о своих невзгодах. Я это уже не первый раз наблюдал. Когда Наталья полностью пришла в себя, мать бросила на меня быстрый взгляд и, сказав, что ей нужно зайти к соседке зачем-то там, покинула нас, дав возможность поговорить наедине. «У тебя замечательная мать», — проговорила Наталья, когда мы остались одни. «Согласен, она такая». Я сел за стол. «Рассказывай». Наталья взяла в руки краешек пояса от халата и принялась его теребить. А после начала рассказывать. И по мере ее рассказа я мысленно начал, мягко говоря, негодовать. Ситуация оказалась не просто не такой серьезной, какой показалась мне изначально. Она была абсолютно иной. Да, к ней в самом деле приходили из милиции. Говорили с ней вежливо, корректно, не угрожали и ни в чем не обвиняли. Распрашивали ее о Викторе Анатольевиче, когда она его последний раз видела, о чем говорили, не казался ли он ей встревоженным или странным. Выяснилось, что его нашли в той самой квартире, но не убитым, как я подумал, увидев ее А мертвым от сердечного приступа. Естественная смерть, как заключили медики. Верилось мне в это слабо, но как есть. Милиция же отрабатывала все версии, опрашивала всех, с кем он контактировал в последнее время. И Наталья для них была просто одним из свидетелей, молодой медсестрой и другом семьи, которая могла что-то знать о его состоянии здоровья. Ни о каком подозрении в ее адрес речи даже не шло. С одной стороны... «Новость замечательная, но одновременно с этим я ощутил глухое раздражение. Ох уж эти женщины! Умеют же они накрутить и себя, и всех вокруг!» Из-за истерики Натальи я уже было настроился на худшее, представил допросы, обыски, обвинения и уже стал продумывать план действий. А тут... Хотя, если честно, я ее понимал. На нее за последнее время действительно свалилось столько всего, что нервы в конце концов не выдержали. Недаром говорят в народе, что у страха глаза велики. Вскоре пришла мать, и разговор пришлось завершить. Ну а к тому времени, когда домой вернулся отец, обстановка в квартире была уже совершенно иной. Он застал на кухне идиллическую картину. Мама, рассказывая очередную забавную историю с работы, жарила картошку с грибами, а Наталья, закутанная в халат, стругала овощи для салата, кивая и улыбаясь в такт маминым словам. Я отвел отца в комнату и рассказал все, как есть. Ну что ж, отлично, что все обошлось. Философски рассудил он. А насчет Натальи мы с Сергеем Павловичем кое-что придумали. Устроим ее к нам в бюро на должность медсестры. Начнет с самых низов, но ничего, справится. Зато территория там контролируемая, и никакие Викторы Анатольевичи туда не сунутся. Да и под присмотром будет. Поблагодарив отца за помощь и участие в этом деле, Я спросил, сможем ли мы отвезти Наталью домой. Отец, конечно же, согласился, сказав, что и сам хотел предложить это. Время-то уже позднее, а ночевать у нас негде. При этом он так посмотрел на меня, что я не удержался и хрюкнул от смеха. За ужином я рассказал Наталье, что с работой все благополучно разрешилось, и предоставил слово отцу. Тот пересказал ей все, что ранее сообщил мне. Надо ли говорить что девушка была на седьмом небе от радости и раз десять поблагодарила отца, а еще раз пять добавила, что ей очень-очень стыдно перед Сергеем Павловичем за то, что пропала без объяснения причин. Услышав это, отец отмахнулся и сказал, что сам давно все объяснил ему, и чтобы она прекращала выдумывать ерунду, лучше пусть к работе поскорее возвращается. После ужина мать снова увела Наталью, но на этот раз в комнату, Платье девушки так и не высохло, поэтому мать предложила свое не ехать же ей домой в одном халате. Уже на выходе из квартиры Наталья в очередной раз тепло и душевно поблагодарила мою мать за гостеприимство и заботу. И вдруг, словно боясь передумать, девушка сделала быстрый шаг вперед и крепко-крепко обняла ее, задержавшись на несколько лишних секунд. Мать слегка удивилась такому порыву, но тут же мягко обняла ее в ответ, погладив по спине. А вот я не удивился. Я ее прекрасно понимал. Как понял бы и любой другой ребенок, который с раннего детства был лишен материнской заботы и ласки. Следующие два дня прошли спокойно и почти рутинно. Я продолжал проходить медкомиссию в штатном режиме, и все шло как по маслу. Я уже расслабился немного, думая, что очередной этап моего пути пройден. Но на третий день, под конец обследования, когда я вышел из кабинета последнего специалиста и довольный направлялся к выходу, меня остановил молодой капитан. «Товарищ лейтенант Громов?» «Так точно», — ответил я. «Прошу проследовать за мной, вам назначена личная беседа». Не сказать, чтобы это меня сильно удивило или насторожило. Насколько я знал, ничего необычного в этом не было. Стандартная практика при отборе в отряд но червячок сомнений где-то глубоко внутри зашевелился. С перспективными кандидатами могли побеседовать и представители кадровых органов, и члены отборочной комиссии, чтобы оценить не только физические данные, но и морально-психологический облик. Подобные разговоры всегда были конфиденциальными, без свидетелей. Детали, естественно, разглашать запрещалось. Поэтому я без лишних мыслей последовал за капитаном. Наконец мы остановились у неприметной двери без названия. Капитан постучал, дождался разрешения, открыл дверь и отчеканил. «Товарищ подполковник, лейтенант Громов доставлен!» Затем он жестом пригласил меня войти. Сам он заходить не стал, притворил дверь, оставив меня один на один с тем, кто ожидал меня в кабинете. «Ходите, лейтенант, присаживайтесь». Я вошел и окинул говорившего быстрым оценивающим взглядом. Мужчина в летах, в форме подполковника авиации, с испещренным оспинами и шрамами лицом. Впрочем, смотрел он на меня дружелюбно, всем своим видом демонстрировал, что расположен ко мне. Его приветливость, напротив, насторожила меня. Слишком уж он старался выдать себя за доброго дядюшку. Я сел на стул, расправил плечи и приготовился внимать. Я заместитель начальника отдела кадрового управления ВВС, подполковник Прохоров, И «Юрий Николаевич», — представился он. «Ага, любопытное начало. Что же понадобилось такому человеку от вчерашнего курсанта, который толком и зарекомендовать себя не успел пока? Ведь еще в конце обучения я подал заявление на вступление в отряд, хотя в будущем была такая практика, когда за молодыми и перспективными кадрами охотились с измольства. А я, что ни говори, по всем показателям был перспективный». Прохоров взял со стола мое личное дело и не спеша пролистал его. «Итак, Громов, выпускник КАЧИ, Отличные характеристики, медалист, летные навыки на высоком уровне проявили себя в нештатных ситуациях». Он сделал акцент на последних словах, снова посмотрев на меня. «У нас о вас сложилось самое благоприятное мнение». «Служу Советскому Союзу», — выпалил я на инстинктах. Что-то в его тоне мне не нравилось. Это не похоже на стандартную беседу. Сначала будет пряник, а затем кнут? Или я дую на воду?» «Именно поэтому», — продолжил с мягкой улыбкой Прохоров, откладывая мое дело в сторону и складывая руки на столе, «Я хочу сделать вам одно предложение. В нашем управлении в скором времени освободится очень перспективная должность». Помощник начальника отдела по подготовке и распределению летного состава. Работа ответственная, бумажная, но с огромными возможностями для карьерного роста. Через пару лет при вашем упорстве вы легко сможете претендовать на руководящую должность. Зарплата, разумеется, тоже порадует. А там и служебная квартира в Москве не за горами будет. Я сидел, не двигаясь, а мой мозг в это время лихорадочно обрабатывал поступившую информацию. Это было неожиданно. Такая внезапная забота о карьере какого-то выпускника наводила на определенные мысли. Да, я был хорош, но я не единственный такой. В стране еще масса таких же целеустремленных, талантливых, умных парней. Что это? Удача? Сомнительно. Я слегка прищурился и посмотрел на подполковника, прикидывая в уме, может ли мое предположение быть правдой. «Товарищ подполковник», — аккуратно начал я, подбирая слова. Дерзить сходу я не хотел. В конце концов, этот человек ничего плохого мне не сделал. Он даже не стал говорить со мной свысока или давить авторитетом. Я очень ценю ваше предложение, но моя цель попасть в отряд космонавтов. Я хочу летать и участвовать в космической программе. Прохоров снисходительно усмехнулся и покачал головой. Лейтенант, уж поверьте мне, я понимаю ваши романтические порывы. Все мальчишки мечтают о космосе. Но давайте посмотрим правде в глаза. Космическая программа — это лотерея. Строжайший отбор, немыслимые нагрузки, непредсказуемый результат. Вы можете просидеть годы в дублерах и так ни разу не подняться на орбиту. Это если вам повезет пройти отбор, а если нет? Вы можете распрощаться даже с карьерой летчика. У нас же вы получите стабильность, уверенность в завтрашнем дне, И реальную власть. Вы сможете по-настоящему влиять на развитие нашей авиации и воспитывать новых летчиков. Разве это менее достойная цель, чем космос? Я помолчал, обдумывая его слова. Сдается мне, что этот человек не просто предлагает мне новые возможности, он будто пытался мягко, но настойчиво увести меня подальше от космоса. У меня возник вопрос. Почему? Либо это стандартная вербовка талантливых кадров в аппарат, Либо это чей-то приказ. А со всей этой кашей, которая вертится уже не первый год вокруг меня, такой вариант я не стал бы откидывать. Да, я не шибко значимая персона в масштабах всей игры, но я уже не единожды путал карты с заговорщиком или кем они там являются на самом деле. Мне об этом не только Ершов говорил, что если и сейчас я кому-то сломаю все планы своим вступлением в отряд, вот и пытаются меня купить, раз напугать не вышло. Хотя, надо признать, предложение и правда хорошее. Многие бы согласились. Многие, но не я. Товарищ подполковник, я все же решил настоять на своем. Еще раз благодарю вас за оказанное доверие и столь предложение. Цель действительно не менее достойная. Но я принял решение еще тогда, когда поступал в аэроклуб. Я буду пробиваться в космос, это моя единственная цель. После моих слов у моего собеседника нервно дёрнула щека, а по его лицу пробежала едва уловимая тень раздражения, но он мгновенно взял себя в руки. Маска добродушного дяди начальника вернулась на место. Но было поздно. Я успел заметить истинное лицо Прохорова. «Не такое, что и добродушный, да, товарищ подполковник?» «Что ж», — проговорил он, натянуто улыбаясь, — «ваше право». Но не спешите отвергать мое предложение. Подумайте хорошенько. Ведь на кону будущее не только ваше, но и вашей будущей семьи. Когда передумаете...» Он сцепил руки в замок, а его улыбка стала такой загадочной, будто он знал что-то такое, чего не знал я. «Приходите к нам. На этом наш разговор окончен. Можете быть свободны, лейтенант». Я встал и отдал честь, и, развернувшись, вышел из кабинета. Уже на улице до меня дошло то, что царапнуло мое подсознание в словах Прохорова. Когда передумаете, не если? Стоит приготовиться к очередной подлянке. Уж слишком уверенно говорил подполковник. С Катей мы договорились встретиться в Сокольниках. Вышел я с запасом времени, поэтому пришел первым. Выбрав место у фонтана, я принялся ждать. Посмотрел на безоблачное небо. Солнце все еще припекало вовсю. Но под кронами старых лип тенисто и наверняка прохладно. Можно будет пойти туда, когда Катя придет, Или отправиться к прудам, покатаемся на лодках. Перевел взгляд на фонтан. Струи воды, взмывая вверх, сверкали на солнце и с шумом разбивались о чашу фонтана. Я смотрел на эту игру света и воды и старательно отгонял мысли о Прохорове. Подумаю об этом, когда приеду домой, а сейчас нужно сосредоточиться на разговоре с Катей. Вскоре я заметил и ее. Она шла по аллее, оглядываясь по сторонам в поисках меня. Одета Катя была в легкое голубое платье, в руках маленькая сумочка, идет, болтает ею, походка чуть ли не в припрыжку. Выглядела она, как и всегда, очаровательно невольно сравнил ее с Натальей. Вроде и разница в возрасте невелика, но они такие разные. Катя все еще сохранила какую-то девичью непосредственность, Не разучилась искренне радоваться всему вокруг, и это подкупало. А вот Наталья уже избавилась от этого, повзрослела. Я помахал рукой, привлекая ее внимание. Когда Катя меня заметила, она улыбнулась и поспешила ко мне. На этот раз и впрямь, в припрыжку. «Привет!» — чмокнула она меня в щёку, когда подошла. «Прости, что задержалась». «Ничего страшного. Я и сам не так давно приехал». «Правда? Тогда хорошо». Катя осмотрелась. «Чем займёмся?» Предлагаю прогуляться к прудам. Я уже выбрал, куда мы пойдем. К тому же нам никто мешать не будет. Там сейчас красиво. На лодке покатаемся. На лодке? Ух, я никогда не каталась. Пойдем скорее. Она взяла меня за руку и потянула в сторону прудов. Мы пошли по главной аллее парка. Вокруг кипела жизнь. Мимо нас проходили семьи с детьми, которые на перебой просились то на карусели, то в детский городок. Шумные компании студентов, пожилые пары неспешно прогуливавшиеся под руку. В тени деревьев расположились художники с мольбертами, которые с духотворенным видом водили кистью по холсту, запечатлевая летнюю зелень и играющих детей. Мы прошли мимо детского городка. Оттуда доносился заливистый смех и виск. Карусель, раскрашенная в яркие цвета, кружилась, унося в веселом вихре счастливых малышей. Я улыбнулся, глядя на них. В голове заиграл мотивчик песни Шатунова «Детство, детство, ты куда бежишь?» Не удержался и принялся ее негромко насвистывать. Впереди показалась веранда танцев. Там уже играл духовой оркестр, а несколько пар кружились в медленном танце. Я посмотрел на Катю. «Зайдем?» — предложил я, видя, как загорелись у нее глаза. Катя шагнула в сторону веранды и уже хотела кивнуть, но в последний момент передумала. «Не!» — мотнула она головой. «Давай после лодок. Потанцевать можно и вечером». Настаивать я не стал. Танцевать я умел, но не шибко любил это дело. Но что-то мне подсказывает, что до танцев у нас сегодня дело не дойдет. Наконец мы вышли к прудам. «Посмотри, как красиво!» — выдохнула Катя, глядя во все глаза на открывшийся вид. «Вода блестит на солнышке, как расплавленное серебро». «Угу!» — согласился я, выискивая взглядом лодочную станцию. Сережа, надо было хлебушек захватить», — сжала мою ладонь Катя. «Что? Зачем?» Я посмотрел на девушку, а потом проследил за ее взглядом. По гладкой поверхности пруда неспешно скользило утиное семейство, оставляя за собой расходящиеся круги. «А, — проговорил я, — утки. А ты в курсе, что их не рекомендуется кормить хлебом?» Катя вопросительно наморщила лобик. «Да-да, лучше уж давать им вымоченные в воде зерновые или даже вареное яйцо. «Но почему?» — удивилась она и обвела рукой пруд. Все же так делают». «Делают», — согласился я. «Но это вредит птицам. Ожирение, деформация крыльев и прочие прелести». «И это я молчу о том, что водоем загрязняется. К тому же сейчас лето. Рано еще для прикорма». «Откуда ты это знаешь?» — сочурилась Катя. «В энциклопедии вычитал», — сказал я и перевел тему. «Пойдем, а то сейчас очередь еще больше станет. А уточек покормим осенью, когда это им на пользу будет». У лодочной станции, правда, выстроилась уже небольшая очередь. Видимо, мы были не единственными, кто решил воспользоваться хорошей погодой. Пока ждали, Катя рассказывала о своей подготовке к занятиям в училище, о подругах, о новых книгах, которые прочла. А, в общем, обо всем, что ее волновало и интересовало. Я же помалкивал. Девушка была в чудесном настроении, и мне становилось гадко от мысли, что его придется подпортить. Наконец подошла наша очередь. Мы выбрали лодку зеленого цвета с немного облупившейся краской, но на вид вполне крепкую. Я помог Кате спуститься в нее. Лодка качнулась, девушка взвизгнула и торопливо присела на лавочку, приложив ладонь к груди. Фух! Она перевела свой испуганный взгляд на меня, но тут же рассмеялась, поняв, что струсила на ровном месте. Я оттолкнулся от причала и взялся за весло. Поначалу я греб неуверенно. Лодка немного виляла, все-таки давненько я не пользовался подобным видом транспорта. Но вскоре я наловчился, и мы плавно заскользили по воде. Катя сидела напротив меня, откинув голову назад и подставив лицо солнцу, и довольно жмурилась. «Как здесь здорово!» — она посмотрела на проплывающий мимо берег, заросший деревьями. «Так спокойно!» Она провела рукой по воде, и несколько капель сорвались с кончиков ее пальцев, блеснув в лучах заходящего солнца. «Да», — согласился я, переставая грести. Водка начала медленно дрейфовать. Мы замолчали, наслаждаясь моментом. «Знаешь, я иногда думаю, как все сложится у нас дальше. Учеба, работа — все такое неизвестное». Катя словно мои мысли прочла и повернула разговор в нужное русло, сама того не зная. «Неважно, как сложится наша дальнейшая жизнь, я уверен, что все будет хорошо. Знаешь почему?» Катя посмотрела на меня, ожидая продолжения. «Потому что я так сказал», — закончил я с улыбкой. Катя рассмеялась, захватила в горсть воды и брызнула ею в меня. «Шутник», — проговорила Катя и снова опустила руку в воду, поводила ею. «А я не шучу», — уже серьезнее сказал я. «Наше хорошо зависит только от нас самих. Как мы будем относиться к жизни, так и будет. Например, Я собираюсь приложить максимум усилий, чтобы прожить эту жизнь ярко и максимально насыщенно. И ты такую же жизнь проживешь. Я в этом не сомневаюсь». Катя слегка повернула ко мне голову и посмотрела задумчиво. «А ты не боишься?» — спросила она вдруг. «Ведь твой путь. Он такой опасный. Космос, полеты. Я задумался на секунду, глядя на воду. «Боюсь», — честно признался я. «Кто не боится?» «Разве что глупцы. Но это того стоит. Это моя мечта. А ради мечты стоит рисковать». Она улыбнулась и слегка кивнула своим мыслям. Наверное, что-то такое ей самой приходило в голову, поэтому мои слова не стали для нее неожиданностью. «Я в тебя верю, Сережа». «Спасибо», — проговорил я и понял, что просто не смогу сейчас ничего ей рассказать. Не хочу, чтобы этот момент остался в ее памяти с червоточиной. Мы провели на воде еще примерно около часа, болтая о пустяках, смеясь и просто молча наслаждаясь обществом друг друга. Когда мы вернули лодку, солнце уже начало клониться к закату, окрашивая небо в нежно-розовые и золотые тона. По пути назад мы все же ненадолго задержались на танцплощадке. Оркестр теперь играл что-то более ритмичное. Народу прибавилось, стало тесновато, поэтому вскоре мы, смеясь, ретировались с площадки. До дома Кати добрались на трамвае. За день девушка здорово умаялась. Растоило ей приложить голову мне на плечо, как она тут же задремала. Я же думал о том, что оттягивать неприятный разговор больше нельзя. Как бы мне ни хотелось не портить этот чудесный вечер, но решение было принято, и отступить я не мог. На нашей остановке я легонько коснулся плеча Кати. Она встрепенулась, сонно потерла глаза и взглянула в окно. «Уже приехали?» Спасибо. Промурлыкала она. Мы вышли в вечернюю прохладу и пошли в сторону ее дома. Возле подъезда Катя остановилась, посмотрела на темные окна своей квартиры и обернулась ко мне. «Поднимешься? Родителей нет, они уехали к родне на дачу», смутившись, сказала она и зачем-то пояснила. «До утра». «Да блин!» Но отказываться я не стал. Мы поднялись в квартиру. Катя щелкнула выключателем в прихожей и повесила свою сумочку на вешалку. «Проходи, чай будешь?» «Не откажусь», — ответил я, хотя чай был последним, чего мне хотелось сейчас. Мы прошли на кухню, Катя щелкнула еще одним выключателем, и над столом зажглась люстра с тремя плафонами. Она подошла к плите, чтобы поставить чайник, потом взяла со стола жестяную баночку с чаем и небольшой заварочный чайничек. Затем достала две чашки и пачку печенья юбилейное. Я сидел, смотрел на ее спину, на темные волосы, собранные в хвост, на плавный изгиб талии. «Катя?» — позвал я. «М?» — отозвалась она, не оборачиваясь. Я целовал Наташу. Спина девушки напряглась, рука дрогнула, и сахар просыпался мимо чашки. Зашипел и захлопал крышкой чайник. «Зачем ты мне это говоришь?» — хрипло спросила Катя, так и не повернувшись ко мне лицом. Я вздохнул. «Потому что не хочу врать тебе, Катя». Катя промолчала, протянула руку и выключила плиту. «Зачем ты мне это сказал?» С нажимом повторила она свой вопрос. «Я же об этом никогда не узнала бы, если бы ты промолчал». Я запустил руку в волосы и взъерошил их. Встал со стула и подошел к ней, приобнял ее. Катя вся напряглась, но не отстранилась. «Ты бы не узнала», — негромко сказал я. «Но я знал бы». Одна маленькая ложь порождает другую побольше. Сначала соврёшь тому, кто тебе доверяет, а потом уже начинаешь врать самому себе, что тебе всё дозволено и любой проступок сойдёт с рук. Я не хочу так, особенно с тобой, понимаешь? Катя стояла неподвижно, глядя на чашки. Дёрнув плечиком, она шмыгнула носом и бросила. «Уходи». Ожидаемо. Я отошёл к столу и достал из-за пояса тонкую тетрадь, которую захватил из дома для неё. «Я тут кое-что оставлю», — я положил тетрадь на стол. «Взгляни потом обязательно. Это мой подарок тебе. Я уверен, ты сможешь во всем разобраться и доработать. Это станет отличной темой для курсовой, а потом поможет тебе громко заявить о себе в мире науки в целом и в космической отрасли в частности». Она снова не ответила. Я подошел к ней и слегка прикоснулся к ее спине. Катя порывисто провела ладонью по щеке. Я знаю, что ты сейчас злишься на меня, но, пожалуйста, не отмахивайся от этого только из-за того, что принес это я. Катя, ты способна на гораздо большее, чем просто тихо прожить ту жизнь, которую для тебя выбрали другие. Я наклонился и поцеловал ее в щеку, а затем развернулся и покинул квартиру. Когда я возвращался домой, на душе было гадко. Мне не хотелось обижать Катю и уж тем более не хотелось причинять ей боль. Но умолчать все было бы еще хуже. Да, тот поцелуй с Натальей был спонтанным, и инициатива исходила не от меня. Но сейчас все это казалось каким-то детским и жалким оправданием. Я взрослый мужчина и должен нести ответственность за свои поступки. К тому же не факт, что Катя на эмоциях поверила бы. Позже поговорим с ней, когда успокоится. С этими мыслями я добрался до своего дома. Но у подъезда меня ждало неожиданное зрелище. Возле скамейки в свете уличного фонаря прохаживался мой отец. Он нервно мерил пространство шагами и курил, что было для него редкостью в последнее время. Почему он здесь, а не дома? Это было на него не похоже. Я огляделся, поискал глазами дядю Борю, с которым отец иногда сиживал вечерами, но двор был пуст. «Отец?» — окликнул я, подходя ближе. «А ты чего тут?» Отец остановился, повернулся ко мне. Он сделал последнюю глубокую затяжку, затем швырнул окурок на асфальт и раздавил его каблуком. «Тебя ждал?» Голос его был каким-то напряженным. «У меня новости. Скверные». «Какие?» — спросил я, хотя интуиция уже подсказывала ответ. Отец посмотрел на меня, затем отвернулся и полез в карман за пачкой папирос. «Тебя нет в списке тех, кого допустили на второй этап обследования», — проговорил он, прикуривая папиросу.